Глава одиннадцатая. В образе. «Костя, все это какое-то сумасшествие. Я боюсь», — залепетала Полли, когда мы с ней шли по парковой дорожке к воротам. Было раннее утро. В кронах деревьев щебетали птицы, неустающие радоваться пришествию весны. Настроение было такое... легкое. Хотелось просто гулять и ни о чем не думать. Проветривать голову. Но, увы, покой нам только снится. «Не бойся», — сказал я. «Тебя будет охранять не только императорская гвардия, но и спецслужбы. Амулет не потеряла? он?» побледнев, коснулась платье в районе груди. Амулет, по моей просьбе, раздобыл Платон. Штука была редкая и не приветствующаяся законом, однако я решил... Но такие мелочи закрыть глаза. При использовании амулета возникала мощная звуковая волна, которая оглушала всех в радиусе метров десяти, кроме владельца. Если все крепко пойдет не так, у Полли появится дополнительный шанс спастись. Накануне я до поздней ночи согласовывал с Витманом план охраны императорского кортежа. Просматривал все улицы на карте, искал неочевидные возможности. И сейчас был твердо уверен. После похищения Великой Княжны злоумышленникам не скрыться. За ними проследят и их возьмут. Самый нервный момент заключался в том, что Полли нужно было позволить похитить, чтобы выяснить, куда и кому ее увезут после. И вот тут я мог надеяться только на профессионализм людей Витмана, что, впрочем, не помешало мне надеть на Полли страховочный амулет. «Ах, меня совершенно не тревожит вся эта ерунда», — отмахнулась Полли, и я, от неожиданности поперхнувшись воздухом, закашлялся. «Похищение, фи! Что может быть глупее и банальнее?» «А чего же ты тогда боишься?» — удивился я. «Ты шутишь?» Полли вытаращила на меня глаза. Мне придется несколько дней жить во дворце. И не просто жить, а притворяться великой княжной. Я едва успел развернуть вокруг нас завесу. Шансов на то, что в парке нас кто-то подслушивает, было исчезающе мало, но все же... «Ох», — смутилась Полли, заметив мой маневр. «Прости». «Бог простит», — мрачно сказал я. «Полли, пойми». Тебе придется не притворяться Анной Александровной, а быть ею. Это значит, что когда наедине без свидетелей к тебе подойдет сам император и поздоровается, ты скажешь ему Здравствуй, папа! Вот это меня и пугает до кончиков пальцев! простонала Полли. Ты прекрасная актриса, напомнил я. У тебя все получится. Я прекрасная! «Правда?» – залилась краской Полли, опять отфильтровавшая из услышанного все, не относящееся к делу. «Моя невеста не может быть иной», – заметил я. Полли была довольна, как удав, переваривающий слона. Но все же беспокойство было слишком сильным, и она вновь побледнела меньше, чем через минуту. «А что, если после того, как все закончится...» Я впаду в опалу, — пробормотала она. Или еще хуже, мой род впадет в опалу. С чего бы это? Ну как же, ведь я побываю в «Святая святых», там, куда нет доступа не то что простым смертным, а вообще никому, кроме императорской семьи. Можно ли так? «Ни в какую опалу ты не впадешь», — вздохнул я. «Император — человек чести. Он не опустится до такой низости». «Я и не думала сомневаться в моральных качествах Его Величества», — поспешила заявить Полли. «Вот и молодец. А теперь давай, входи в роль». «Сейчас?» — удивилась Полли. «Сейчас?» — кивнул я. «Ну, насчет три. Раз, два, три». Я щелкнул пальцами, и бледное лицо Полли сделалось отрешенным, взгляд остекленел. Шаг изменился, стал более спокойным, размеренным. «Полли?» — позвал я, немного опешив от такой резкой перемены. «Не понимаю, к кому вы изволите обращаться», — еле слышно произнесла Полли. «Великолепно!» — не сдержал я восхищения. «Ты гениальна!» Я был уверен, что Полли не выдержит. Она ведь так чувствительна к похвале. Но эта девушка вновь меня удивила. Она как будто чуть поморщилась и еще тише сказала. «Как экспрессивно!» Я не стал добавлять к инструктажу, который проходила Полли, тот деликатный момент, что великая княжна Анна относится ко мне, скажем так, неравнодушно. Кого другого она наверняка упрекнула бы в экспрессивности. Меня? Никогда. Ну, да это ладно. Ведь во время операции меня рядом не будет. А если Полли начнет волноваться насчет моих отношений с Великой Княжной, никому от этого легче не станет. Из образа Полли уже не выходила. Так мы с ней и подошли к стоящей за воротами Академии машине с магической тонировкой на стеклах. Тонировка эта, как я успел разобраться, была куда более функциональной, чем могло показаться на первый взгляд. Вот, например, сейчас я отчетливо видел за рулем усатого пожилого мужчину в шляпе-котелке. Он хмуро изучал развернутую карту. На заднем сиденье тосковала чопорная дама в кремового цвета платье и шляпке, украшенной цветами. В руках она теребила сумочку и время от времени что-то говорила водителю, который в ответ раздраженно шевелил усами. Однако стоило открыть дверь, как реальность изменилась. На заднем сиденье обитал Витман в темно-сером плаще, а за рулем сидел здоровенный детина лет 25 пяти, без всякой шляпы. Просто черные окна возбуждают любопытство, а вот обыденная картина – легко отводит любопытные глаза. «Приветствую вас, госпожа Нарышкина, господин Борятинский», — сказал Витман. «Ни он, ни водитель не выходили, чтобы не разрушать иллюзии. Я пропустил Полли вперед, сам влез за ней следом, захлопнул дверь». «Вы меня с кем-то перепутали», — сказала Полли. «О, да я вижу, вы уже в образе». Улыбнулся Витман. Приятно наблюдать столь профессиональный подход к делу. Впрочем, вряд ли я могу позволить себе усомниться хоть в одном из учеников этого славного заведения. Полли молчала, глядя перед собой, как зомбированная. Витман сделал водителю знак, и тот тронулся. Тут же поднялась перегородка, отделив нас от него. Ну что, «Все по плану?» – спросил я. «Разумеется», – подтвердил Витман. «Все пройдет без сучка, без задоринки». «Сплюньте», – вздохнул я. «Вот когда пройдет, тогда и будем открывать шампанское. А пока не вижу поводов для неуместного оптимизма. Лучше проявите паранойю и лишний раз перепроверьте какую-нибудь деталь». «Вы меня поражаете, ваше сиятельство», – улыбнулся Витман. «Невозможно понять, откуда вы набрались такого глубокого жизненного опыта?» «Книжки про шпионов читал», отшутился я. «По иронии судьбы, приехали мы на достопамятный пустырь, где когда-то давно я встречался с людьми Федота, аккурат перед тем, как поехать громить завод Лавра. Видимо, пустырь этот любили не только бандиты». Он отлично просматривался во все стороны, и можно было не опасаться ни слежки, ни внезапных гостей. «Приехали», — сообщил Витман, когда водитель остановил машину. «Придется немного подождать. Не желаете размять ноги?» Полли вздрогнула и посмотрела на Витмана. «Вы не могли бы оставить нас одних?» К «Конечно». — сказал тот, слегка опешив. Стукнул в перегородку и выбрался наружу, захлопнул дверь. Через пару секунд хлопнула вторая дверь спереди, и мы с Полли оказались совершенно одни. В наглухо затонированной коробке, освещаемой тусклой лампочкой под потолком. — Костя, — сказала Полли, вывалившись из образа великой княжны. — Я хочу обратиться к тебе с крохотной просьбой. И надеюсь, что ты отнесешься с пониманием. Конечно, кивнул я. Не подумай, будто я не доверяю людям, которые обеспечивают безопасность нашей Великой Империи. Но все же может сложиться так, что мы с тобой больше никогда не увидимся. Полли, перестань. Все будет Костя! У нас очень мало времени. Чуть ли не всхлипнула Полля. И правда, я уже слышал шорох шин второго подъезжающего автомобиля. Чего ты хочешь? спросил я. Поцелуй, сказала Полли и покраснела до корней волос. «Э -э...» Один маленький поцелуй, от человека, с которым я собираюсь обручиться. Разве это так много перед смертью? Так. Я схватил Полли за щеки, заглянул ей в глаза. Хватит о смерти, накаркаешь. Никто не умрет, все будет хорошо, ясно? Я я поцеловал ее в губы. Полли содрогнулась, едва не отпрянула, но тут же расслабилась, и ее руки обвили меня за шею. Спустя несколько секунд она отстранилась. Я буду ждать нашей встречи прошептала Полли. «Не выходи. Не нужно лишний раз мелькать. Пожелай мне удачи». «Удачи», — улыбнулся я. «И тебе удачи на игре». Полли выскользнула из салона, оставив меня с неприятным ощущением, будто я пытаюсь отсидеться, пока она делает всю работу. Да, собственно, так оно и было. Полли похитят какие-то непонятные упыри, которые неизвестно что с ней сделают, а я? Я просто буду участвовать в игре, пусть и международного значения. А, ну и еще буду приглядывать за великой княжной, которая, насколько я ее знаю, вряд ли доставит мне какие-то проблемы. Дверь открылась, и Полли вновь села рядом со мной. «Что-то забыла?» – спросил я. «Что?» Рассеянный взгляд в ответ. Кто там подъехал? Великую княжну не привезли? Привезли. И тут понимание шарахнуло меня по темечку, будто кувалдой. О, -о, -о, -о протянул я. Почему-то думал, что внешность вам изменит впервые, моя сестра. Прошу прощения. Здравствуйте, Анна Александровна. Здравствуйте. Пролепетала великая княжна. Дверь вновь открылась, и рядом с Анной втиснулся Витман. Мне все еще казалось, что Полли сейчас встрепенется, рассмеется, скажет: Да я же шучу! Но она сидела, сложив руки на коленях, и глядела перед собой и чуть вниз. Казалось, что перед ее взглядом разворачиваются невидимые для посторонних картины. Итак, операция Кронштадт началась, сухо сказал Витман. Прежде чем мы тронемся, я хочу напомнить. Рядом со мной сейчас сидит Аполлинария Андреевна Нарышкина. Невеста, пусть пока и не объявленная, Константина Александровича Борятинского, курсанта Императорской Академии. Натура импульсивная, противоречивая, обладающая сангвиническим темпераментом. Это нужно помнить вам обоим. Ваша миссия не настолько важна, как миссия настоящей Аполлинарии Андреевны, и все же вы не должны возбудить никаких подозрений. Смею надеяться, это понятно?» «Принял», — кратко ответил я. «Я понимаю», — отозвалась великая княжна. «Нет, нет, вы не понимаете», — нахмурился Витман. Покажите мне настоящую Аполинарию Андреевну. Я все поняла, сказала, чуть повысив голос, Анна. Я очень рада, что еду в Кронштадт вместе с моим возлюбленным. Говорила она, как робот, разве что на возлюбленном щеки порозовели. Я сказал, настоящую, рыкнул Витман. Анна дернулась всем телом, как кошка, на которую брызнули водой. «Я не могу дождаться, когда мы уже приедем в Кронштадт!» Вдруг взвизгнула она и ударила себя кулаками по коленкам. «Костя!» – повернулась ко мне. «Мы будем жить с тобой в одном отеле! Ты ведь рад? Рад?» Я перевел взгляд на обалдевшего Витмана и спросил. «А вы точно их не перепутали?» «Я теперь уже и сам немного сомневаюсь» отозвался Витман. Анна смущенно потупила взгляд. Если за Полли я немного переживал, то Анну мне было попросту жалко. До похищения Полли не грозило ничего. Ей предстояло кататься, как сыр в масле, во дворце, отыгрывая роль великой княжны, которая давалась ей проще легкого. С пробивным характером Аполлинарии Андреевны Там вообще никаких проблем не должно возникнуть. Ну, постесняется немного. Но уверен, уже сегодня к вечеру будет мысленно визжать от восторга. А обо мне и думать забудет. Анне же предстояло заниматься страшными для нее вещами. Бурно на все реагировать и общаться с людьми. Скажем так, обезьяна не помрет, если несколько дней не попрыгает. А вот если ленивца заставить танцевать лезгинку, «Это для тебя первый выезд за пределы дворца?» – спросил я, когда мы с Анной шли по дорожке к гаражу. Согласно легенде, составленной Витманом, в качестве поощрения перед отбытием на игру, ее участникам разрешалось навестить родных. В Кронштадт мы также могли прибыть в частном порядке. Предполагалось, что моя невеста по своему обыкновению, увязалась за мной, и мы приедем вместе на моем автомобиле. «Почему первый?» – вяло удивилась великая княжна. «Мне приходилось...» «Полли?» – позвал я. Девушка вновь дернулась, скрипнула зубами и весело произнесла. «Меня часто брали с собой в путешествия. Я бывала и в Москве, и за границей. Кроме того...» «Мы регулярно выезжаем на пикник, просто катаемся по городу, а еще...» «Ясно», – перебил я. «То есть все свое время ты проводишь с семьей и кучей прислуги». Я подошел к своему автомобилю, который к Рождеству так удачно модифицировал Вова. Разумеется, афишировать эту модификацию я не собирался. Все же приставка для превращения магии в кинетическую энергию Не предназначалось для свободной установки. Патент принадлежал Вове моими стараниями, однако эксклюзивным правом пользовались Юсуповы. Их же бизнес-модель предполагала продвижение ее в виде новейшего автомобиля «Черный Призрак». Насколько это умный ход, я сказать не мог, поскольку не был бизнесменом. Но раз уж этот ход делают черные маги, значит, наварятся прилично а потом, может, еще и расширят модельный ряд. как Костя?» – пролепетала Анна. «М?», -м – взглянул я на нее. Великая княжна стояла в гараже, сложив руки перед собой и опустив плечи. От ее фигуры веяло каким-то ледяным отчаянием. Такой безысходности я не испытывал, даже когда меня в яме заваливали трупами. «Что случилось?» Тут же перешел я в режим повышенной боевой готовности. Мгновенно просканировал окружающее пространство, но не обнаружил никаких угроз. «Я отвечала на твой вопрос, а ты меня перебил. Полли говорила бы иначе? Я все делаю не так?» Я медленно выдохнул, закрыл глаза и сосчитал до десяти. Это ж как много усилий надо над собой сделать. Первое. Я не капитан Чейн. Я Костя Борятинский. Второе. Передо мной не Полли. Передо мной Анна. Третье. Нельзя ни в коем случае допустить у нее нервного срыва или еще чего-нибудь в этом духе. Нельзя, хотя бы потому, что это, мать ее так, дочь императора». «Все ты делаешь правильно», — сказал я, открыв глаза. «Поль ли я постоянно перебиваю?» «Почему?» — хлопала глазами княжна. «Ну, потому что мы с детства дружим, и нам нет нужды соблюдать этикет, когда мы просто болтаем», — пожал я плечами. В глазах княжны появился животный ужас. «И мы постоянно будем так просто болтать?» прошептала она. «Да», – кивнул я, – «просто болтай, не думай. Вообще. Увидишь птичку, тыкай в нее пальцем и кричи «птичка». Время от времени мечтай вслух о нашей свадьбе и почаще пытайся остаться со мной наедине. Анна тяжело сглотнула и спросила севшим голосом. «А когда мы останемся наедине?» Там уже можно ничего не делать, мы ведь будем наедине, успокоил я. Можно просто обсуждать, как ты себя чувствуешь, и планировать следующий шаг. Помни, я всегда на твоей стороне, я тебя защищаю. Договорились? Договорились, потеряно улыбнулась великая княжна. Тут послышался топот, и в гараж влетела Надя. Я поднял руки, стремясь ее успокоить, чтобы не травмировать и без того трясущуюся от ужаса княжну. Но меня опередили. «Ты!» – Надя ткнула в меня пальцем. «Ты приехал и сразу пошел в гараж? Костя, я, конечно, знала, что свою машину ты любишь больше, чем свою семью. Но вовсе не обязательно это так демонстративно показывать. Фи!» – она вздернула нос. Впрочем, тут же его опустила и уставилась на поле. «А ты?» – сплеснула она руками. «Зачем ты ему потакаешь? Или вы тут что-то задумали?» – прищурилась Надя. «Вдвоем? В гараже? Ах вы!» «Надя!» – прорычал я сквозь зубы. «Это... Я знаю, кто это!» – оборвала меня Надя подошла к остолбеневшей княжне и обхватила её предплечье обеими руками. «Это моя лучшая подруга с самого детства. И общаться она будет всю поездку со мной. А на тебя мы обиделись, ясно? О, дорогая, мне кажется, у тебя немного размазалась тушь. Пойдём ко мне в комнату, я мигом всё поправлю». Мне тоже уже начало казаться, что маскировка, наложенная, по словам Витмана, самой императрицей, начала сползать. У княжны немного изменился цвет глаз. Надя буквально уволокла княжну из гаража. Та напоследок бросила на меня такой взгляд, которым, наверное, награждают любимого хозяина корова перед забоем. Я улыбнулся и показал ей большой палец. «Черт уж знает!» Поймет ли она в принципе этот жест? Девушки скрылись, а вместо них появился привратник. «Ваше сиятельство», — поклонился он, — «там господин Пущин. Говорит, что к вам-с». «Ну так проводи его сюда», — вздохнул я.